Глава 9. До салона мы добрались очень быстро. По моим ощущениям, не больше пяти минут. И Террен совершенно не запыхался, когда ставил меня на ноги на крыльце, которое также было защищено от песка, как и нашей террасы. Дверь в была очень основательная, мне кажется, из какого-то тяжёлого металла, потому что я её открыть не смогла. Сил не хватило, и если бы не Инкоп, не представляю, как бы попала внутрь. Здравствуйте, мистер Кварц, первым поздоровался Террен. Здравствуйте, чем могу помочь? Сразу же спросил у нас демон, стоящий за прилавком. Он был худым, высоким и каким-то сухим, что ли. На лбу у него были нацеплены очки, только с черными стеклами. Такие, по-моему, при сварке используют. Вроде не старый, но и не молодой. А еще совершенно лысый и с большими рогами, завитыми, как у барана. Одетый в белую рубашку, черную жилетку и чёрные нарукавники до самых локтей, неординарная личность. Здравствуйте. Я подошла к мужчине, вытащила из кармана сотовый и положила перед демоном. Его взгляд увеличился примерно вдвое. Мне надо зарегистрировать свой артефакт связи, сказала я. Мастер даже не шелохнулся и смотрел на мой сотовый так, будто я ему ядерную кнопку показала, как минимум. И он боялся ее потрогать, потому что от нее зависела судьба целого государства. Мне вчера сообщение пришло, что я могу зарегистрировать его. "Лижила сказать я и взяв телефон, нашла это сообщение во входящих и поднесла поближе к лицу демона, чтобы он смог его прочитать. Мастер Отмер и вчитался в текст. Мне кажется, что по мере прочтения его глаза становились все больше и больше. Скажите, выдохнул он, смотря на мой телефон с благоговением. Кто создатель всего шедевра? М-м, понимаете, начала я. Кто конкретно создал телефон, я не знаю. Тут название фирмы есть, там много людей работает. Я принесла этот телефон с земли. Как это принесли? Нахмурился демон. Ну вот так, я пожала плечами. Он оказался у меня в кармане, когда я тут появилась, несколько дней назад. Теперь демон смотрел уже на меня. Да так долго и оценивающе, что мне даже неловко стало. И я, опустив взгляд вниз, переспросила: "Ну так что, вы сможете его зарегистрировать? Вы знаете, как его создать?" Вопросом на вопрос ответил он. "Нет", покачала я головой. "Я понятия не имею, как его создавали". "Понятно", кивнул мужчина. "Я сейчас вернусь". И, развернувшись, он вышел. За ним, оказывается, тоже была железная дверь. В нее он и ушёл. Я обернулась на теренок, который безучастной тенью стоял за моей спиной. Да, основательный демон. Ведет себя так, как будто настоящий телохранитель. К нам пару раз заходил теневой хозяин нашего города. Он приходил не посидеть, не его уровню была забегаловка, а с директором что-то обсудить. Вот с ним, ребята, приходили с таким же видом, стоя за его спиной. Я отвернулась и, облокотившись о стойку, стала ждать демона. А заодно это нечего делать, осматривать помещение. Салон связи был похож на бункер. Металлической была не только дверь, но и стены, и даже стойка, за которой стоял мужчина. У меня вообще сложилось ощущение, что мы попали внутрь сейфа с защитой от огня. Только в сейфе обычно что-нибудь лежит на полках, а тут и полок не было никаких. Просто пустая коробка, если не считать стойки, за которой стоял продавец. Я попыталась понять, откуда шел свет, но так и не врубилась. Такое ощущение, что свет шел от стен. Но если на стену смотреть, то в глазах не ребит, как если бы я смотрела на лампу. Магия, короче, мысленно решила я. Демон наконец-то вернулся, держа в руках какие-то книги. Я с удивлением посмотрела на них. Он что? По руководству мне связь будет подключать? У меня к вам предложение, улыбнулся во все 32 мужчина. Я подключу вам ваш артефакт совершенно бесплатно, если вы будете у меня учиться. Э, -э, -э только и смогла сказать я. Дело в том, начал очень быстро говорить мужчина, что лишь единицы способны на то, что сделали вы. У вас есть определенный талант, и с моей стороны упускать такого ученика будет величайшей глупостью. Поэтому я предлагаю вам переехать ко мне. Я буду обучать вас артефакторике Как ученик вы будете получать стипендию по одному золотому в месяц, но полностью находиться на моем обеспечении. Через год, я думаю, вы сможете уже стать подмастерьем, и ваш заработок увеличится втрое, а через 5-6 лет вы, скорее всего, сможете открыть уже собственный салон связи и начнете работать самостоятельно. Я не могу, тут же покачала я головой. У меня контракт на один год с домом удовольствий если только через год, и то не факт», — неуверенно протянула я. Демон хмырлыся. Я выкуплю ваш контракт, сказал он скорее сам себе. Это вряд ли. Вдруг вступил в разговор Террен и положил руку мне на плечо. Эта девушка находится под покровительством Арадеруса. Что за чушь? возмутился демон. Вы вообще понимаете, кто она такая? Я дойду до самого сатаны. Ваше права, невозмутимо отчеканил Терен, и я предупредил э <связненный> <связненный> <связненный> решила вмешаться я. Простите, что перебиваю, но как насчет моего артефакта? Да, конечно. Недовольно фыркнул демон и поднес к моему телефону какой-то камушек. Из камня тут же появился белый пучок света и впился в мой телефон. А тот в ответ засветился всеми цветами радуги. О, он его не сломает? Этот свет. Вот, воскликнул демон. Она даже магическим зрением уже обладает. Вас осознаете, какой талант перед нами вообще. Нет, я добьюсь аудиенции. Так что помогите вещи, милочка. Он перевел на меня свой уверенный взгляд. Скоро вы станете моей ученицей. Я шумно выдохнула, не зная, что сказать. Телефон заработал сразу же. Я проверила, позвонив Террану. И это не забудь, пододвинул ко мне стопку книг, демон. Забирай и начинай сама потихоньку изучать. И вот, он выдал мне тетрадь, положив ее сверху. Тут расписан план изучения. Почитаешь на досуге и готовься, когда станешь моей ученицей буду спрашивать строго. Чем больше сможешь прочитать, тем лучше. Я с тоской посмотрела на Террана. «Пришлете учебники посыльными, отчеканил мой телохранитель и, развернувшись, открыл дверь. До свидания, сказала я. Когда мы вышли на крыльцо, закрыв за собой дверь, я не сдержалась и сказала вслух: "Мне показалось его предложение очень заманчивым. Тэрэн посмотрел на меня непроницаемым взглядом и ничего не ответив, подхватил на руки. Пока Террен меня нес на руках, я заметила мелькнувшую красную тень. "Стой!" заорала я во все горло. Террен резко затормозил и посмотрел на меня с удивлением. Там был Рик. Еще громче крикнула я. Шум от ветра было тяжело перекричать. Я даже себя не слышала. "Бесёнок, его надо спасти!" Нинкуб, кажется, не внял и просто пошел вперед. Я начала ерзать, пытаясь спрыгнуть с рук мужчины. Теран что-то недовольно рыкнул, но я продолжала вырываться. Как подумаю, что Рик оказался в этом ужасе, так сердце сжимается. О том, что сама не смогу держаться на таком сильном ветру, я даже не додумалась, но и бросить бесенка была не в силах. Нинкуб, видимо, поняв мой настрой, повернулся и пошел куда-то. Я не сообразила, куда он идет. А когда оказалась на крыльце дома Удовольствий, то чуть не рванула обратно. "Стой тут", рыкнул мужчина, удерживая меня за руку. "Я сам за ним схожу". Отпустив меня, Терран шагнул обратно в буран и почти сразу же исчез. Мне кажется, буран только усилился, когда мы выходили. Я видела здание на той стороне площади, а теперь оно исчезло. Я с ужасом смотрела в ту сторону, куда шагнул мужчина. Но ничего не могла разглядеть, кроме песка. Не знаю, сколько прошло времени, наверное, не больше пяти минут, но мне показалось, что оно тянулось целую вечность. Я уже хотела идти искать Инкуба с бесенком. как он появился и спокойно зашел на террасу. "Ты не нашел Рика?" требовательно спросила я. «Нашел», – ответил мужчина и вытащил бесенка из-за пазухи. Я сразу же схватила его и начала осматривать. Кажется, малыш был сильно ранен. Я заметила, что он весь дрожит, глаз не открывает и еще в крови. Я осторожно прижала его к себе и побежала внутрь дома. На улице заметно похолодало. Хотелось бесенка занести внутрь. Я рванулась к себе в комнату, надо было бесенка согреть, а единственный возможный способ, который я знала это теплая вода. Да и рано его заодно осмотреть. Инкуб потерялся где-то по дороге, но я не обратила внимания. На лестнице мне повстречался кан. Ого, это твой бесенок, что ли? удивился он. Да, он ранен, коротко отчиталась я и еще быстрее пошла к себе в комнату. Стой, притормозил меня мужчина. Я могу его подлечить. Да? я посмотрела на него с надеждой. Неси ко мне в комнату, сказал мне Инкуб и пошел вперед. Я быстро последовала за ним. Как только мы вошли, Инкуб подошел к своей зеркальной стене приложил руку, что-то быстро сказал, и в стене появилась арка. "За мной", строгим тоном сказал мужчина и шагнул внутрь арки. Я пошла следом и увидела нечто похожее на кабинет врача или даже хирурга. Минкуб подошел к штуке возле стены, напоминающей обычную раковину. Только из крана полилась не вода, а что-то вроде газа, которым мужчина обработал свои руки. А затем подошел к кушетке, вытащил небольшую белую салфетку из-под нее, расстелил и посмотрел на меня. "Клади его на кушетку", скомандовал Инкуб серьезным тоном. "Снимай свой плащ. Можешь бросить его в угол. Будешь мне помогать?" "Ага", с готовностью кивнула я. Осторожно поднесла бёсёнка к кушетке, уложила его на нее, а сама отошла подальше, расстегнула плащ и бросила в угол. Руки не забудь обработать, сказал Инкуб, осторожно рассматривая бесенка и пока его даже не трогая. Я подошла к раковине, поднесла руки к крану, и на меня полился газовый поток. Руки тут же защипало, но не болезненно. Когда пар прекратился, я посмотрела на них и поняла, что они стали идеально чистыми. Не став долго задерживаться, подошла к кушетке, встав с другой стороны. Как-то раз мне пришлось обрабатывать боевые раны своего кота. У меня подруга была медсестрой. Я принесла ей своего еле живого кота, и мы вместе его лечили. Так что я примерно знала, к чему мне быть готовой. Он в сознании, он ответить не может, хоть и реагирует на мои прикосновения. Похоже на шуковое состояние. Сейчас обезболим, потом продолжим, сказал мне Кан. Я и глазом не успела моргнуть, как он подтащил к своей кушетке огромный аппарат, отсоединил от него шланг с маской и приставил маску к лицу бесенка. "Держи маску", скомандовал он, «Сейчас подам поток газа. Будем надеяться, что он на него подействует, а может не подействовать?" спросила я. "Не знаю", Кан пожал плечами. "Никогда еще не приходилось лечить бесов, так что все может быть". Я сглотнула, подкативши кор лугом. Река было жаль до слез, но я сдержалась. Сейчас не время на слезы. Надо помочь Бесенку. Бедный, пробормотала я и посмотрела на Кана, который занимался подключением своего аппарата. Я не думала, что он в городе. Мне казалось, что он ушел в пустошь, где-то там спрятался. Да уж, лучше бы там и оставался, ответил мужчина. Им в песке проще зарыться. К тому же говорят, что они живут в пещерах под землей. Им там точно буран не страшен. Я включил твоя задача — придерживать маску, а я пока буду проверять его самочувствие. Кан поднес стеклянную прозрачную палочку к телу Рика, размером сантиметров 10 примерно. И я заметила, как она налилась белым светом. Бесёнок дышал поверхностно и продолжал дрожать. Но спустя примерно минуту стеклянная палочка начала сереть, а бесенок меньше дрожать. Да и дыхание у него стало не таким частым, а более спокойным. Спустя еще пять минут, когда стекляшка полностью стала черной, тело Рика расслабилось, а дыхание стало глубоким. Бесенок погрузился в сон. Кан сказал мне убирать маску и попросил в другую руку взять стеклянную палочку. Прислони ее к открытому участку кожи бесенка и когда замечешь, что палочка начала сереть, сразу же возвращай маску обратно. Так и буду уверен, что он спит. Хорошо, с готовностью кивнула я. Меня сейчас отвлекать нельзя. Если будут какие-то вопросы, задашь позже. Проинформировал меня инкуб, и руки его стали светиться, а дальше началась магия. Канц сосредоточенно водил руками по телу бесенка, и из его рук исходило светлое сияние. Я завороженно смотрела на это действо. Оказывается, мужчина не так-то прост. На лечение ушло чуть больше 30 минут. Я обратила внимание на механический счетчик, который отсчитывал секунды и минуты. Несколько раз пришлось подносить маску к мордочке бесенка, а затем просто наблюдать и надеяться, что кон справится. Наконец сияние потухло, и выдохнул от облегчения и оперся руками о кушетку, прикрыв глаза. Я заметила бисеринки пота на его висках. Примерно минуту кон стоял молча, а затем открыл глаза и забрал у меня из рук маску со стеклянной палочкой. Я понаблюдаю за ним, можешь идти. Сейчас ты все равно ничем не сможешь помочь. По идее, он должен очнуться где-то часа через два. Можешь навестить его, если захочешь, сказал Кан, двигая свой аппарат обратно к стене. Конечно, захочу, кивнула я. А ты как себя чувствуешь? Может, отправить к тебе официанта с едой? Было бы здорово, ответил Кан, и я заметила, насколько уставшие у него глаза. Хорошо, сейчас все сделаю. Подхватив валяющийся на полу дорогущий плащ-артефакт, я вышла из зеркальной комнаты, которую сама же так окрестила, и пошла на выход. Первым делом дошла до комнаты Террона, инкуб был на месте. Я передала ему плащ, быстро поблагодарила и рванула вниз. Надо было Кану отправить еды. Один из официантов встретился мне на лестнице, и я попросила его принести инкубу поесть. Парень молча кивнул и быстро убежал вниз. Ой, я сама почувствовала, что ужасно голодная. Посмотрела на часы, оказалось, что уже почти три часа. В столовой было пусто. Я заглянула на кухню и заметила повара с официантом. Мне бы пообедать, осталось что-нибудь? спросила я демона. Конечно, кивнул он, сейчас принесу. Я улыбнулась и пошла ожидать. Первым выскочил официант и понес еду кану. Повар справился буквально минут за пять. И сам вынес мне на подносе еды. Вы можете заказывать прямо к себе в комнату, сказал мне демон сухим тоном. Через артефакт связи я без проблем отправлю вам кого-нибудь из официантов. А у них же тоже у всех артефакты связи есть, вспомнила я. Конечно, кивнул демон и быстро удалился. Насытившись, я подумала о том, что надо бы взять контакты у всех работников. Только как это сделать? О Точно, пусть мне позвонят. Я увижу их во всех входящих и забью их в контакты себе в телефонную книжку. Вернулась на кухню и попросила Демона связаться со мной. У повара артефакт связи был похож на вытянутый кулон, висящий на шее на цепочке. Когда он назвал мое имя, в этот кулон у меня зазвонил телефон. Звук был самым обычным, к которому я уже привыкла, а вот Демон был в легком шоке. И сколько стоит такой артефакт связи? спросил он у меня, разглядывая мой телефон. «Нисколько». пожала плечами, я и поняла, что даже имя демона вбивать не придется, потому что вместо номера оно само появилось у меня во входящих. Надо же, как необычно. Пока я с бесенком провозилась, забыла о самом важном. Надо, чтобы Терон вызвал мясника, хотя как он по такой погоде придет? Ладно, может, инкуб прояснит, приедет на специальные поводки, ответил мне мужчина, когда я опять постучалась в его комнату. Проходи, пригласил меня Инкуб. Да ладно. Я махнул рукой. Ты его вызови, а я пока пробегусь по зданию, посмотрю, не надо ли где чего. Ну как знаешь, пожал он плечами. А я рванула изучать уверенную мне территорию. Лель говорил, что надо проверять чистоту в общих коридорах и комнатах, а работу я привыкла выполнять качественно. Прошлась по всем этажам, а затем добралась до внутреннего двора. Многие суккубы и инкубы, как ни в чем не бывало, проводили свое время на свежем воздухе. Выйдя из основного здания, я посмотрела вверх и поняла, что над домом удовольствия висит прозрачный купол. Этот купол и не позволял проникать песку внутрь. Демоны, заметив меня, сразу же начали здороваться и зазывать отдохнуть. Пришлось перекинуться парой ничего не значищих слов и вежливо отказаться ссылаясь на хозяйственные дела. Никто вроде бы не обиделся, и меня с легкостью отпустили. Пока болтала, успела даже взглядом пройтись по территории и проверить, нет ли мусора. Но вроде бы все было нормально. Вообще, территория внутри двора меня немного удивила своими размерами. Я даже не ожидала, что она такая обширная, потому что я заметила небольшой сад с прудом, а еще целую оранжерею. Вот зачем нужен был садовник. Очень сильно хотелось посмотреть цветы, но мне позвонил Террон и сказал, что мясник уже приехал. Обменявшись контактами с новым демоном и заказав у него мясо на неделю, я отправилась проверять Рика. Вот только когда постучалась к Ану, открыл мне дверь очень недовольный лель, со спящим бесенком на руках.